Глава 17 Полоса препятствий сегодня выглядела иначе. Вместо лабиринта моему взору открылись одноэтажные полуразрушенные домики, ржавые автомобильные остовы, штабеля чего-то, смахивающего на железобетонные плиты и много зелени. «Ладно, не зелени, а желтеющих кустов и деревьев. Весь этот хаос не предвещал ничего хорошего, особенно в сочетании с тем, что на полигоне были задействованы две команды и нам раздали пейнтбольные маркеры. Ваша задача, — сказал куратор, — состоит в том, чтобы уничтожить противника. А как это, — пискнул Любочка?» Все игроки вражеской команды должны быть поражены краской, сообщил Вулф. Речь идет о пятнах свыше трех сантиметров в диаметре. Разрыв пейнтбольной гранаты означает поражение всех, кто находится в комнате. Вас забрызгает по полной. Маски не снимаем, шарики магии не ускоряем. Вопросы? На другой стороне поля аналогичный инструктаж проводит второй руководитель. Судьи, насколько мне известно, будут перемещаться по объекту и отслеживать нас постоянно. Правила игры в этом мире слегка отличались от тех, к которым я привык. Например, существовали запреты на магические атаки, но эти запреты распространялись исключительно на первокурсников. Знающие люди говорят, что чем дальше, тем жестче. Сдача зачетов на четвертом году обучения мало чем отличается от реальных боевых действий. Кроме того, разрешено тактическое взаимодействие через менталистов. Игроки общаются мысленно, отрабатывая непривычную схему. «Я уже знаю, что передача приказов через посредника – прошлый век». Чем больше «Аврора» с нами взаимодействует, тем выше вероятность прокладки прямых каналов связи. В будущем «Лагранж» будет вынуждена поддерживать в рабочем состоянии каналы для всех игроков. Это позволит связываться с нужным человеком напрямую, не тратя драгоценные секунды на диспетчера. Запрещены любые призывы, ментальное давление и прочие уловки одаренных. Смывать краску водными техниками тоже нельзя. Этому запрету вынуждены следовать и старшекурсники. Вчера нас учили работать с маркерами на этом же полигоне. Каждому члену команды дали пострелять по мишеням, и до меня дошел весь ужас происходящего. В отряде хорошо, если половина игроков могла попасть в цель с близкой и средней дистанции. В движении вообще могли работать только мы с Игнатом и Лагранж, что меня несказанно удивило. Остается надежда, что у противника дела обстоят так же или чуть похуже. «Бой учебный», — напомнил куратор, — «не в зачет». «Учебный или нет, а проигрывать я не люблю». Нам с Игнатом выдали помповые маркеры, остальным полуавтоматические. Видимо, хотели уравнять шансы. Полуавтоматика стреляла одиночными. Куратор удостоверился, что все заглушки сняты, а маски надеты и не имеют повреждений. После этого Вулф приказал отключить мобильные телефоны, забрал все наши гаджеты и сложил в отдельный рюкзак, который упрятал в ангар. Нам выдали крутую экипировку, с которой девчонки провозились дольше, чем положено, как всегда в общем. В обвесах у нас имелись запасные шары и баллоны с воздухом. Гранаты тоже имелись, по две на человека. А вот пиротехникой и светошумовой хренью нас не порадовали. «Готовимся к старту», — сказал куратор. «Мысленно обращаюсь к Лагранж». «Проверка связи. Я слышу, Витя. В голову вклинился Нарбут. И я. Ты проложила канал. Способности менталистки стали очередным приятным сюрпризом. Два. Кто еще на связи? Я. Голос Кати Шумилиной. Логично. Они же с Авророй подружки». Интересно, как судьи синхронизируются между собой? Я бы предположил, что один из наших инструкторов обладает ментальными способностями. Впрочем, они могут привлечь любого препода по своему усмотрению. Стратегию мы обсудили еще вчера. Быстрый старт, обход по левому флангу, захват ключевых позиций в центре и массированный обстрел базы противника — Конечная цель – задавить вражеский отряд на флангах, выйти ему за спину и добить окончательно. Как вы уже поняли, сценарий прост – уничтожение чужой команды. Бой ведется до последнего незаляпанного краской игрока. Против нас выставили отряд Сергея Трифонова, призывателя из моей группы. Отряд укомплектован студентами, о которых я почти ничего не знаю. Настораживает лишь Ирина Котова, с которой мы записались на Ганката, та самая девчонка с черным коре. «Не перестреляйте друг друга», — буркнул Вулф. «Осталось десять секунд». Я обозначил своих людей красными повязками, трифонов — желтыми. В небе разорвалась сигнальная ракета. «Старт!» — рявкнул куратор. Мы ломанулись вперед перекатами, распределившись по парам. Точнее, все распределились, кроме меня. Половина отряда свернула на боковую улочку к центру. Этой группой руководил Игнат. Мои подопечные начали обходить вражин по левому флангу. «Игнат, займи перекресток. Прохор, прикрой Гордея. Инна, ближе ко мне». Приказы я транслировал на Аврору. Та быстро передавала по цепочке. Отряд рассредоточился по полигону. Я сам выдвинулся вперед, бегом покрыл дистанцию в полсотни метров и притаился за кустом, возле которого были навалены обломки бетонных плит. Ефим, вон в то здание, держи позицию на втором этаже. Аврора, не высовывай голову. Короткая перебежка. Я под прикрытием старого молоковоза. Вздутое колесо врезается шарик с краской. Поворачиваюсь на три часа, стреляю навскидку, передергиваю затвор, огибаю корпус машины, выныриваю с другой стороны и загоняю шарик в спину противнику с желтой повязкой. Я даже не знаю, кто там. Судя по фигуре, девушка. Бросок налево. На меня обрушились сообщения от «Авроры». «Противник на девять часов. Люба поражена. Саймон выбыл. Нас обошли справа». «Так, что-то идет не по плану». Ускоряюсь, преодолеваю сравнительно ровный участок под прикрытием дощатого забора. Вижу голову в окне первого этажа. Мелькает желтая повязка. Недолго думая, кидаю в проем гранату». Тут же ныряю в подъезд ближайшего двухэтажного дома. У Игната проблемы. Это Аврора. Вклинивается Нарбут. Меня убили. Поднимаюсь по обшарпанной лестнице на второй этаж, выглядываю в проем и снимаю пробегающего по улице противника. Хлипкий паренек мчался, не разбирая дороги. Меняю окно, снимаю еще одного типа на соседней крыше. Каждый раз помпу приходится перезаряжать. От моей засады до центра рукой подать. Там суета, бегает народ, полят друг в друга из полуавтоматов. Оценив обстановку, возвращаюсь на первый этаж, выбегаю наружу, вожу стволом из стороны в сторону. Перебежка к одному из кустов. Захожу за спину крепышу с желтой повязкой, стреляю, шарик не разрывается. Чувак начинает разворот. Перезаряжаю помпу и загоняю второй шар прямо в грудину. Есть контакт. Ныряю под прикрытие автобусной остановки, разворачиваюсь на девять часов. Вовремя. Ирка, безжалостно расправившись с Инной, поворачивается в мою сторону. Я бегу, делаю выстрел на ходу, перезаряжаю, опять выстрел, укрываюсь за деревом. Перебежка к подъезду, налево вжаться в стену, перезарядить помпу. Слышу голос Авроры. Прохор не прошел проверку ПНК. Падаю на одно колено, выглядываю наружу, готовлюсь к любым неожиданностям. каскаре испарилась. Похоже, у меня появился достойный враг. Рядом вырос силуэт куратора. Аврора. Вулф показывает скрещенные руки. Запрет на коммуникацию. Отлично. Без менталиста я вообще ни черта не понимаю. Возможно, я последний из отряда, но это не точно. Загоняю в маркер свежую обойму шариков из обвеса, сворачиваю в узкий переулок, зажатый между двумя рядами деревянных сараев. Движение на три часа. Стреляю, не целясь. Женский силуэт быстро скрывается за углом. Слышатся звуки выстрелов, а потом над полигоном разносится зычный голос куратора. Стоп игра! Фух! За углом следы от побоища. Стены и тротуар заляпаны белой краской. Игнат с Иркой снимают маски, оба недовольны результатом. У Игната заляпана белым грудь, у девушки забрала. Волосы тоже частично пострадали. К нам начинают подтягиваться остальные. «Вы уложились в семь с половиной минут», — сообщил Вулф, стягивая маску со своего лица. Зафиксирована победа отряда Корсакова. Из соседних переулков вынырнули Башир Салманов и Александр Ковальчик. Оба инструктора подтвердили нашу победу. «Всем в точку сбора!» — рявкнул Башир. Пять минут ушло на то, чтобы участники пейнтбольной баталии подтянулись к месту финальной трагедии. Двое парней с желтыми повязками на рукавах были заляпаны брызгами от разорвавшейся гранаты. «Значит так!» — озвучил общее решение Ковальчик. «Мы сверились, провели ПНК и все такое. Побеждает отряд Корсакова» с незначительным перевесом. «Это как?» Трифонов зло покосился на меня. «Выжил только командир отряда», хмыкнул Вулф. «Угрюмо осматриваю соратников. Если нас чуть не разделали маги с рунического, химмага, один портальщик и оружейник, то что говорить об акулах вроде Громова? Надо перебросить все усилия на полигон». «Бой получился динамичным», — заговорил Ковальчик. «Так что молодцы. С цикунов среди вас нет. Это хорошо. Проблема в том, что Корсаков и Котова явно доминируют по тактической подготовке над остальными. Большую часть проигравших Корсаков положил в одиночку. О чем это говорит?» «Хреновые взаимодействия», — признал я. «Именно», — подтвердил Ковальчик. Лишившись менталиста, Корсаков не смог координировать действия с кем. Если бы Котова не зазевалась, ожидая нападения из-за угла, то могла бы выиграть. В теории хмыкнул я. Ковальчик наградил меня тяжелым взглядом. В условиях реального боя, Витя, ты не смог сохранить отряд. Рекомендую почаще заглядывать на полигон». «Разбейтесь на пять-шесть человек и отрабатывайте разные сценарии!» «Я распоряжусь, чтобы всем желающим выдавали снаряжение», — сказал Вулф. «Мы тоже хотим», — подал голос Трифонов. «Еще бы не хотели», — добродушно ухмыльнулся Ковальчик. «У вас в команде одни трупы». Наскоро перекусив доставленными из магазина роллами, Я уже собрался помедитировать и немного поупражняться с техниками призыва, но тут в комнату влетел Саймон. «Ты видел?» Я сидел в позе лотоса с закрытыми глазами и, естественно, ничего не видел. «Витек!» Нехотя концентрируюсь на источнике раздражающих звуков. «Что там опять?» Вывесили результаты жеребьевки в турнирах и расписание боев отборочного этапа. Молниеносно вскочив с пола, я подбежал к столу. Раскрыл ноутбук, снял блокировку и запустил браузер. Клац, и я перемещаюсь в личный профиль на сайте Академии. Тыц, и я на страничке сезона турниров. Прав, Саймон. Жеребьевка завершена. Первые пары назначенные Из моего отряда решили зарегаться Прохор, Гордей, Игнат и Катя с Ефимом. У Громова не участвовали только портальщик и целитель. Я быстро отыскал свою фамилию. Моим противником значился Борис Громов. Что ж, это судьба. «Ты надерешь ему зад», — ухмыльнулся Саймон. «Категоричное заявление». Я откинулся на спинку кресла и стал прокручивать в голове правила поединка, особенно с учетом того, что я больше не владею хроном магией. Во время нашего первого и единственного столкновения с блондинчиком я накостылял ему безо всякого хитрого колдунства. Громов попросту не успел ничего применить, он был не готов к схватке. «Сейчас картина иная». «На арене я могу использовать только свет плюс исцеление». Остается открытым вопрос по поводу реальных магических возможностей Громова. Перехожу на профиль Бориса. В карточке значится нулевой турнирный рейтинг, ранг заклинателя и подтип магии. Вот здесь меня подстерегал неприятный сюрприз. Менталист. «Что вырвалось у меня?» Саймон перегнулся через мое плечо, чтобы рассмотреть буквы на экране. «Менталист, а что не так? Это же не стихийное волшебство». Я вспомнил, что на занятиях у профессора Гумилева Борис продемонстрировал высокий уровень владения ментальными техниками, как и Лагранж. «Может, он не настолько хорош, как моя бывшая девушка, но ведь реальный уровень можно и преуменьшить». «Зачем раскрывать все козыри, особенно с учетом того, что ты лелеешь амбиции на сезон турниров?» «Семен, ты вообще не дорубаешь?» «Нет», — честно признался рокер. «Смотри, я раскрыл в отдельной вкладке статью, написанную о роде Громовых, относящихся к правящему ядру стерха. Они культивируют ментальные техники на протяжении ста лет». У Бориса есть родовая способность, о которой ничего не известно. Что-то солидное. Да пофиг. Жахнешь световым кулаком. Включи мозг. На секундочку. Если он взломает мою защиту, я ничем не жахну. Просто не успею. Ты быстрый. Ударь первым. Я задумался на несколько секунд. Сегодня пятница, а поединок назначен на понедельник. «У меня есть целые выходные на разработку тактики боя против сильного менталиста. Многие вещи встали на свои места. Вот почему отряд Громова хорошо проходит полосы препятствий и лучше нашего отстрелялся на пейнтболе. Борис взял на себя обязанности диспетчера, менталисты, хорошие управленцы и лидеры кланов». Они подчиняют людей своей воле, видят насквозь каждого, могут давить, манипулировать на подсознательном уровне. Предки Громова из низов пробились к вершинам клановой иерархии, обгоняя на повороте более талантливых стихийников, портальщиков и рунных мастеров. Сплотили вокруг себя кучу народа. Удивляет, что Громов — никудышный боец. «Если ты делаешь ставку на менталистику, надо владеть хотя бы основами рукопашного боя». «Что не так? Семен, чайку заваришь? Без проблем». Рокер переместился в кухонную зону, а я с головой погрузился в информ. «За всю историю рода Громовых я не сумел обнаружить громких дел с дуэлями». Родня блондинчика прила интриги, манипулировала людьми, искусно лавировала между центрами силы. Если же конфликты случались, громово решали вопрос полюбовно, читай деньгами. Иногда бросившие вызов аристократы сами шли на примирение, хотя для этого не было явных предпосылок. Если же дело доходило до боя, противника взламывали прямо на арене. Выстраивали ложные цели, заставляли ошибаться, промахиваться, причиняли боль. Отец Громова, будучи студентом Магикума, выиграл сезон турниров, не прикоснувшись ни к одному противнику, без единого удара. Этот факт частенько упоминается в прессе. Дескать, вот, не обязательно кулаками махать, надо и головой думать. У Бориса есть амбиции. Это очевидно, так что в яме легко не будет. Уверен, папочка спит и видит, чтобы сынок повторил его успех, и подготовка в имении Громовых велась соответствующая. Ту же инициацию Борис прошел задолго до меня, в свои неполные четырнадцать. «Так, а что у нас с правилами? Убивать в яме запрещено». Поединщикам цепляют на запястье кинетические браслеты, плюс мингиры. Участников много, сразу четыре потока, поэтому дуэли могут разворачиваться в нескольких ямах одновременно, включая тренировочные. Вот только ни один мингир не защитит меня от мысленной атаки. Уверен, Громов постарается причинить мне боль. Когда менталист подрубается к вашей нервной системе, реальная боль ничем не отличается от фантомной. Чтобы победить, я должен нокаутировать противника, добиться того, чтобы второй участник турнира не мог продолжать бой. Магия, физическое воздействие непринципиально. Либо победить по очкам за 15 минут — Также вполне реально опустошить средоточие Громова. У него четвертый ранг. Ваш чай, сэр. Рокер с важным видом подал мне благоухающую травами кружку. В последнее время я подсел на травяные чаи. В имперских магазинах хватало сборов. Некоторые из них включали аж по 13-14 компонентов. Обожаю. Зазвонил телефон. Смотрю на экран. Высвечивается фамилия Мещерского. «Да? Привет, бро!» На заднем фоне царит оживление. Похоже, Венедикт засел в кафешке. «И тебе не хворать. Подтягивайся в лето. Мы тут с ребятами собрались. Один тебя знает. И очень хорошо». Я вспомнил, что на выходных мы договаривались встретиться с бородачом. Эх, накрылась моя медитация.